спросил Арамис. «Я думаю, что погиб, — сказал пленник. «Я думаю, что король никогда не простит мне моего рождения». «Что до меня? — проговорил епископ, устремив на узника взгляд исполненные преданности. «То я не знаю, кто же король. Тот ли, кого изображает портрет, —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 Решенными отваги и чести, каким был, например, Гастон Орлеанский, ваш вождядя, который стоял во главе десяти заговоров против Людовика XIII, своего брата.